Глава девятая. Одноклеточные бросили все свои объекты, говорила Гаи. Истребители, оборудование, все. Забрали только живых соплеменников. Несколько минут назад их корабли активировали варп. Никогда не думал, что можно сбегать настолько быстро. Это же отлично, ответил я вслух, стоя по пояс в прохладной воде залива. Что отлично? спросил Кай. Он подозрительно вглядывался в воду, все еще не решаясь войти. Вода отличная, ответил я. Не переживай, поблизости нет крупных хищников. Я спросил Гаю. А еще одна клеточная покинула систему. Одной проблемы меньше. Зато появилось много новых. Проворчал Кай. Судя по тому, что ты рассказал, неприятности нас достанут. Не верю, что высокоразвитые ребята могут так просто ретироваться. побросав добро, если угроза не была бы серьёзной. «Поживём, увидим», — ответил я, обрызгав торс водой и готовясь нырнуть. «А ещё Таис ведёт себя странно», — продолжал напарник. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился я. «Я пытался за ней ухаживать», — ответил Кай. «Но она была такой неприступной, ты знаешь». А вчера вдруг она переспала с двумя парнями из твоих старых знакомых, с двумя сразу, представляешь? Честно говоря, я растерялся и не знал, что ответить на это. Ты уверен? Я задал, наверное, самый глупый вопрос из возможных. Да они не скрывались особо. Кай вздохнул и пожал плечами. Странно это все. Она ведь рассказывала, что для нее как для жрицы близкие контакты вообще были запрещены. А тут такое. «Гриша, есть еще не очень хорошие новости?» Снова заговорила Гая, не давая мне переварить полученную от Ка информацию. «Похоже, я засекла сферу». «Ты уверена?» Я повторил глупый вопрос, даже не заметив этого. «Где она?» «Миновал Юпитер. Похоже, она контактировала с моллюсками». «Она к нам летит? С какой скоростью? Сколько у нас есть времени?» Пока сложно сказать, ответила Гая. Объект непредсказуемо маневрирует, произвольно меняет направление и ускорение, но это еще не все. Давай уж. Я вздохнул и ушел под воду. Похоже, я дошел до такого состояния, что даже известие о грядущем апокалипсисе было не в состоянии заставить меня отказаться от плавания. Договаривай. Еще до того, как засекла сферу. Я наблюдала, как несколько скоростных челночных кораблей-моллюсков отделились от матки и направились к земле. Тут их встретили огнем свои же. Два корабля были уничтожены. Третий сейчас отчаянно маневрирует на низкой орбите и, похоже, сможет прорваться в атмосферу. «Подожди». Я вынырнул в паре десятков метров от берега. «Ты хочешь сказать, что они решили развязать гражданскую войну? В тот момент, когда их главный противник сбежал из системы?» «Похоже, что так», — Гайя транслировала растерянность, совсем как в давние времена. «Война фракций», — предположил я. «Одни хотят сбежать, вторые бороться с новой напастью». «Вероятно, нет. Эскаписты бы пытались захватить главный корабль и направить его в новое межзвездное путешествие. Вместо этого они напали на собственные объекты на Земле». Искупавшись, я не стал вытираться. Просто стоял на берегу, ожидая, пока прохладный вечерний ветерок высушит кожу. Кай молча стоял рядом. Так бывает, сказал я после долгого молчания. Это не повод разочаровываться в жизни. Я знаю, ответил Кай. Мы доберемся до нашего времени. Там будут миллиарды девушек. Вполне может быть, одна из них будет особенной. Ты о чем, друг? сказал Кай спокойным, умиротворенным голосом. Что у нас мало девушек, что ли было? Я ведь солдат, рожден таким. Семья это не про меня. Кто-то должен быть такими, как мы, чтобы нормальные люди спокойно заводили семьи и рожали детей. Это нормально, так и должно быть. Но все-таки ты сейчас рядом, и тебе грустно, заметил я. Есть такое дело. Кай кивнул. Но не поэтому. Мне не нравится произошедшее, потому что я чувлю в этом какой-то подвох. Понимаешь, это произошло как-то очень механистично, что ли, запрограммировано. Так занимаются сексом животные с таким напряжением, чуть ли не насильственно. Разберемся, ответил я. Надо отдохнуть и восстановить силы. Думаешь, у нас будет такая возможность? Не знаю, ответил я. Но надеюсь на это. Когда стемнело, звездное небо то и дело озарялось дальними сполохами. На планете шла война. В ход шло любое оружие, в том числе ядерное. Но, к счастью, мы были достаточно далеко от бас-моллюсков. К утру все было закончено. Я это почувствовал даже раньше. Гая сказала. Они перебили друг друга. А сфера перешла орбиту Марса. «Я думал во сне», — ответил я. «Как думаешь?» Эта сфера заражает разумных существ вирусом безумия? Заставляет убивать соплеменников?» «Я так не думаю», — ответила Гая. «Хотя не сомневаюсь, что этот объект чрезвычайно опасен». «Ясно». Я вздохнул и поднялся с постели. «Что делать-то будем?» «Для начала, я думаю, было бы неплохо навести порядок в твоем экипаже», — ответила Гая. Если бы у меня не было твоих воспоминаний и анализа отпечатка личности, который носит Таис, я бы подумал, что у вашего вида начался обрачный сезон. А пик активности половых инстинктов у многоклеточных не лучшее время, чтобы затевать борьбу с внешней угрозой. Таис опять с кем-то переспала? – спросил я, уже зная ответ. Поэтому тут же добавил: Кай считает, что за этим может что-то стоять. В смысле нечто большее, чем половые инстинкты. «Это возможно», — согласилась Гайя. «Но я не засекла никакой посторонней активности. Если сфера и связывалась с Таис, то способом, который мне неизвестен. И потом, какой смысл в таком поведении? Снизить ваши боевые возможности за счет стимулирования похоти? Согласись, это странно». «А, кстати, что мы знаем о половом поведении моллюсков?» — спросил я. «Довольно много», — ответила Гайя. Они могут произвольно менять пол, но в целом вопросы размножения не имеют существенного влияния на их общественную жизнь. Нельзя было так воздействовать на их гормоны, чтобы они вдруг приобрели это влияние, спросил я. Проще было бы воздействовать непосредственно на их нервную систему, ответила Гаеб. Но ничего исключать нельзя. Значит, будем считать, что нас уже атаковали, резюмировал я. И как раз в этот момент в мою каюту постучался Кай.